Глава 5 Климат в Гэпшире был гораздо мягче, чем в Лондоне, так что день стоял прохладный и безветренный. Амелия миновала фруктовый сад. Ветки деревьев клонились под тяжестью больших зеленых яблок. Трава под яблонями была усеяна падалицей, наполовину съеденной оленями и другими животными. Амелия сорвала яблоко с низко наклонившейся ветки и, вытерев его о рукав, откусила. Яблоко было кислое. Мимо жужжанием пролетела пчела, и Амелия в страхе отпрянула. Она всегда боялась пчел. Как ни старалась, никогда не могла справиться с паникой, охватывающей ее каждый раз, как только эта проклятая насекомая оказывалась поблизости. Из сада Амелия вышла на мокрый луг. Несмотря на то, что сезон кончался, везде были видны грядки водяного крест-салата. Местные жители употребляли в пищу эти пряные листья, известные как хлеб бедняков, и для приготовления супов, и как начинку для жареных гусей. «Надо будет собрать немного листьев на обратном пути», — решила Амелия. Короткий путь в деревню пролегал через угол поместья лорда Уэстклифа. Когда Амелия пересекала невидимую границу между двумя поместьями, она почти физически ощутила изменения в атмосфере. Она шла по опушке леса, такого густого, что в него едва проникал дневной свет. Корни старых деревьев уходили глубоко в плодородную землю. Амелия сняла шляпу и подставила лицо свежему ветерку. Эта земля принадлежала Уэстклифам с незапамятных времен. Интересно, думала она, что за люди, граф Уэстклиф и его семья. Наверное, свято чтут все традиции. Вряд ли они обрадуются известию, что рядом с ними, в рамзе Хаосе, поселилась такая сумасбродная семейка, как Хаттэуэй. Амелия обнаружила хорошо утоптанную тропинку через лес. Из-под ног с недовольным щебетом вдруг вылетела пара каменок. Везде была жизнь, начиная от бабочек необыкновенной расцветки до сверкающих будто искры жуков. Она приподняла юбки, потому что земля была густо услана опавшей листвой. Тропинка вывела через рощицу лещины и дубков на огромное сухое поле. Поле было пустое и какое-то зловеще тихое. Ни голосов, ни чириканья зябликов, ни жужжания пчел, ни стрекотания кузнечиков. Все это предупреждало об опасности, и Амелия инстинктивно напряглась. Подойдя к подножию срезанного холма, она остановилась в замешательстве перед каким-то странным сооружением. Металлический жолоб, опирающийся на несколько подпорок, был нацелен в небо под острым углом. Ее внимание привлекло какое-то движение в дальнем конце поля. Двое мужчин выбежали из небольшого деревянного укрытия и что-то кричали, размахивая руками. Еще прежде, чем она увидела густое облако дыма и сверкающий искрами след, двигавшийся по земле, подобно змее, в направлении металлического жёлоба, Амелия сообразила, что ей грозит опасность. Что это? Ракета? Амелия мало что знала о взрывных устройствах, но понимала, что если ракету запустили, остановить ее уже невозможно. Амелия упала в нагретую солнцем траву, прикрыла голову руками и стала ждать, когда ее разорвет на куски. Сердце почти остановилось. Но тут неожиданно на нее упало какое-то тело. Нет, не упало, она бросилась. Оно полностью ее закрыло, так что она оказалась в своего рода убежище. В то же мгновение воздух потряс оглушительный взрыв. Над их головами пронеслась горячая волна, а земля под ними содрогнулась. Амелия была настолько ошеломлена, что боялась пошевелиться. В ушах стоял звон. Ее спаситель лежал без движения и тяжело дышал ей в волосы. Хотя в воздухе стоял запах дыма, Амелия уловила приятный запах мужского одеколона, показавшийся ей знакомым. Шум в ушах понемногу утих. Она приподнялась на локтях и увидела закатанные рукава рубашки поверх мускулистых рук, на которых было что-то еще. Это была татуировка, изображавшая черного крылатого коня с желтыми глазами. В ирландской мифологии этого коня называли пука. Это злобное мистическое существо говорило человеческим голосом и похищало людей в самую полночь. Сердце Амелия и вовсе остановилось, когда она увидела массивное золотое кольцо на большом пальце. Амелия попыталась перевернуться на спину. Сильная рука взяла ее за локоть, помогая привстать. Знакомый голос спросил — «Вы не ушиблись? Извините, но вы были в...» Он осекся, когда Амелия перевернулась на спину. Ее волосы растрепались и упали ей на лицо. Она хотела убрать их, но он сделал это за нее. От легкого прикосновения его пальцев по всему телу Амелии пробежала дрожь. «Это вы?» — тихо сказал он. «Кэм Роан». Амелия отказывалась верить своим глазам. «Здесь, в Гэмпшире?» Но это был он. Карие глаза с золотистым отливом и густыми ресницами, черные волосы, грешный рот и бриллиантовая серега в ухе. Роан, казалось, тоже был смущен, словно ему напомнили то, о чем он хотел забыть. Но когда он увидел растерянное лицо Амелии, его губы загнулись в улыбке, и он прижался к ее телу с дерзкой фамильярностью, которая сразу лишила ее дыхания. «Мистер Роан! Как? Почему? Что вы здесь делаете?» Он не сдвинулся с места, будто намеревался провести в этом положении весь день. Его вежливый ответ никак не вязался с интимностью их позы. «Мисс Хаттуэй, какой приятный сюрприз! Я здесь с визитом у друзей. А вы? Я здесь живу. А, по-моему, нет. Это поместье лорда Уэстклифа. И я хотела сказать, что не именно здесь. Я имела в виду, что живу по другую сторону леса. «Мы поселились в поместье Рамзи». Она тараторила, стараясь оправиться от перенесенного шока. «А что это был за взрыв? Что вы делали? Почему у вас на руке эта татуировка? Это ведь пука, ирландский конь». Последний вопрос явно вызвал у него удивление. Но прежде чем он успел ответить, к ним подбежали два человека. У них тоже были закатаны рукава, а жилеты были расстегнуты. Один из мужчин был тучным пожилым джентльменом с копной седых волос. На шее у него болтался на шнуре секстант. Второму мужчине было под сорок. Он был ниже ростом, чем Роан, и в нем чувствовалась порода. Амилия сделала попытку встать, но Роан вскочил с грацией кошки и подал ей руку. «Как далеко она долетела?» — спросил он мужчин. «Чёрт с ней с ракеты! Как себя чувствует женщина!» «С ней всё в порядке». «Впечатляет, Рон, заметил седовласый джентльмен. «Вы пробежали расстояние в пятьдесят ярдов всего за пять или шесть секунд». «Я ни за что не пропущу возможность запрыгнуть на красивую женщину», — ответил Рон, вызвав взрыв хохота. Рука Роана все еще лежала чуть ниже талии Амелии, и это легкое прикосновение заставляло ее сердце учащённо биться. Стряхнув с себя руку Роана, Амелия стала поправлять растрёпанную прическу. «Зачем вы запускаете ракеты? Более того, зачем вы обстреливаете моё поместье?» «Ваше поместье?» Тот, что был моложе, прищурившись, окинул ее оценивающим взглядом. «Лорд Уэстклифф», — вмешался Рон, — «это мисс Амелия Хаттуэй, сестра лорда Рамзи». Уэстклифф, слегка нахмурившись, церемонно поклонился. «Мисс Хаттуэй, мне не сообщили о вашем приезде. Если бы я знал, что вы приехали, я бы оповестил вас о наших экспериментах с ракетами также». как и других соседей. Стало понятно, что Уэстклифф чувствует себя здесь хозяином и привык, что ему сообщают обо всем. Без сомнения, он был недоволен, что новые соседи посмели переехать в свой дом, предварительно не уведомив его об этом. «Мы приехали лишь вчера, милорд. Я собиралась нанести вам визит, как только мы устроимся. При обычных обстоятельствах... Она ограничилась бы этой фразой. Но она все еще была немного не в себе и никак не могла остановиться. Должна заметить, что в пути водителя ничего не сказано о том, что в тихом и мирном Гэмпшире запускают ракеты. Она наклонилась и начала отряхивать с юбки пыль и траву. «Полагаю, что вы недостаточно знакомы с нашей семьей, чтобы иметь основание стрелять в нас. Пока». «Однако, когда мы познакомимся поближе, я не сомневаюсь, что у вас появится немало причин, чтобы привести в действие свою артиллерию». Руан громко и заразительно рассмеялся. «Если принять во внимание, с какой точностью мы попадаем в цель, вам не о чем беспокоиться, мисс Хатуэй». «Руан», — попросил седовласый джентльмен, — «Если вам не трудно, посмотрите, куда упала эта ракета». «Разумеется». Руан тут же пошел на поиски. «Быстрый малый», — одобрительно сказал старик, — «как леопард, не говоря уже о твёрдой руке и железных нервах. Из него получился бы отличный подрывник». Представившись как капитан Суонси, он объяснил Амелии, что служил в королевских инженерных войсках и увлекается ракетами, а, выйдя в отставку, продолжает свою научную работу. Лорд Уэстклифф, разделяющий его увлечение, пригласил его провести эксперимент с новой ракетой у себя в поместье, где для этого достаточно свободного пространства. Лорд Уэстклифф привлек Роана к решению математических уравнений и других вычислений, чтобы оценить технические данные ракеты. Вы знаете, его способности просто удивительны, а по виду не скажешь. Амелия не могла не согласиться. В ее представлении ученые мужи вроде ее отца были бледными, утомленными от долгого пребывания в кабинетах. У них были животики, очки и неряшливый вид. И уж, конечно, они не были похожи на экзотических языческих принцев, носящих бриллиантовую серегу в ухе и ирландскую татуировку. Мис Хатуэй», — сказал лорд Уэстклифф, «насколько мне известно, здесь не жил ни один из Рамзи в течение десяти лет. Я не могу поверить, что в доме можно жить». «О!» «Он в хорошем состоянии», — небрежно солгала Амелия, призвав на помощь свою гордость. «Конечно, его надо прибрать и кое-что починить, но нам очень удобно». Ей показалось, что она сказала это довольно убедительно, но Уэстклиф посмотрел на нее скептически. «Сегодня вечером в моем доме будет большой ужин», — сказал он, — «приглашаю в вашу семью». Для вас это будет отличная возможность познакомиться с соседями, включая викария. Ужин с лордом и леди Уэстклифф. Да поможет ей Бог. Если бы ее семья хорошо отдохнула после долгого путешествия, если бы Лео был чуть дальше продвинут на пути к трезвости, если бы у всех у них были подходящие туалеты для визита — Если бы у них было больше времени на то, чтобы изучить светский этикет, Амелия, возможно, и приняла бы приглашение. Но при существующем положении вещей это было исключено. — Вы очень добры, милорд, но я вынуждена отклонить ваше приглашение. Мы только что прибыли в Гэмпшир, и наши вещи еще не распакованы. Но ужин неформальный. Амилия предположила, что слова неформальный они с лордом Уэстклифом понимают по-разному. Дело не столько в одежде, милорд, одна из моих сестер очень слаба, и для нее выезд будет слишком утомительным. Ей надо как следует отдохнуть после длительного путешествия из Лондона. Ну, тогда прошу завтра. Будет совсем немного народа и совсем не утомительно. Он так настаивал, что уже неприлично было отказываться. Проклиная себя за то, что не осталось дома, Амелия заставила себя улыбнуться. «Хорошо, милорд. Я очень ценю ваше гостеприимство». В это время, тяжело дыша, вернулся Роан. Пот блестел на его лице, и оно стало похоже на отлитое из бронзы. «Курс правильный», — сообщил он. Сработали стабилизаторы. Ракета приземлилась на расстоянии примерно в две тысячи ярдов. «Отлично!» — воскликнул Суонси. «Но где же ракета?» Роан сверкнул белозубой улыбкой. Она зарылась глубоко в землю и все еще дымит. Позже я пойду и откопаю ее. Да, надо будет обследовать состояние обшивки и сердечника. Суонси раскраснелся от удовольствия. Он вытащил носовой платок и вытер лицо. «Утро выдалось захватывающим. Что скажете, Уэстклиф?» «Наверное, пора возвращаться домой, капитан», — предложил Уэстклиф. «Да, пожалуй». Он поклонился Амелии. «Рад был познакомиться, мисс Хатэуэй, и, если позволите заметить, я приятно удивлен, что вы отнеслись ко всему довольно спокойно, особенно если учесть, что чуть не оказались целью неожиданного налета. В следующий раз, капитан, я запасусь белым флагом». Он засмеялся и попрощался с ней, а лорд Уэстклифф обратился к Эмурону. Я провожу Суонси до дома, а вы позаботьтесь о том, чтобы доставить мисс Хатуэй в Рамзи Хаус в целости и сохранности. Разумеется, — незамедлительно последовал ответ. Спасибо, но в этом нет необходимости. Это недалеко, и я знаю дорогу. Но ее протест был проигнорирован. Лорд и его друг ушли, а она осталась один на один с Руаном. «Я вовсе не беспомощная женщина, и меня не надо никуда доставлять. Кроме того, учитывая ваше совсем недавнее поведение, я буду в большей безопасности, если пойду одна». Наступила короткая пауза. Потом он склонил голову и посмотрел на нее с любопытством. «Недавнее поведение? Вы знаете, что я...» Она зарделась, вспомнив о поцелуе в темноте. И «Я имею в виду то, что произошло в Лондоне». Он сделал недоуменное лицо. «Боюсь, что я вас не понимаю». «Нечего притворяться, будто вы не помните». Возможно, он поцеловал такое число женщин, что уже не помнит всех. «Вы также собираетесь отрицать, что украли ленту с моей шляпы?» у вас живое воображение мисс хатоэй сказал он безо всякого выражения, но его глаза смеялись ничего подобного это у моего семейства пылкое воображение я единственная, кто отчаянно цепляется за реальность я иду домой и не надо меня провожать она повернулась и пошла быстрым шагом руан однако ничуть не смутился и пошел рядом. Его шаги были в два раза шире, и Роану пришлось приноравливаться, чтобы Амелия не отставала. На открытом пространстве поля Роан казался еще мощнее. «Откуда вы знаете, что это пука?» — спросил Роан, ткнув пальцем в свою татуировку. Амелия задумалась. «Мне приходилось читать мифы Ирландии. Этот пука — злое опасное существо». Его придумали, чтобы людям снились кошмары. Почему вы украсили себя таким рисунком? Не сделали эту татуировку, когда я был совсем ребенком? Я даже не помню, когда это было. А с какой целью ее сделали и что она значит? Моя родня никогда мне этого не объясняла. Рон пожал плечами. Сейчас мне, может быть, и объяснили бы... Но я уже много лет никого из них не видел. А если бы захотели, могли бы их найти? Думаю, да. Ничего невозможного нет. Он застегнул жилет и спустил рукава, прикрыв татуировку. И я помню, как бабушка рассказывала мне про пуку. Она пыталась убедить меня, что он существует. Она сама наверняка в это верила. Она верила в старую магию. «А что это такое? Вы имеете в виду, что она умела предсказывать судьбу?» Рон покачал головой и сунул руки в карманы брюк. «Нет, хотя она иногда и гадала некоторым ганджо. В старой магии считается, что все в природе связано и все живое. Даже у деревьев есть душа». Амелия была зачарована. Убедить Мэри Пэна рассказать о своем прошлом или о цыганских поверьях было невозможно. А этот человек был готов все обсуждать. — А вы верите в эту старую магию? — Нет, но мне нравится сама идея. Роан взял ее за локоть, чтобы провести вокруг какой-то кочки. Она не успела запротестовать, так как он тут же ее отпустил. «Пук не всегда злой. Иногда он просто озорует». Она посмотрела на него скептически. «Вы называете озорством, если это существо сажает вас себе на спину, взлетает в небо, а потом бросает вас в какую-нибудь канаву или болото? Да, это все сказки, но есть и другие». Например, некоторые считают, что Пука просто хочет, чтобы вы поучаствовали в приключении, полетели бы в места, которые видели только во сне, а потом возвращает вас домой. Но, согласно легенде, если конь забирает человека в эти ночные путешествия, человек уже никогда не бывает прежним. Нет, такого не может быть. Амелия непроизвольно замедлила шаги. В такой мягкий солнечный день было просто невозможно идти быстро, особенно если рядом шел такой необычный мужчина, опасный и вместе с тем обаятельный. «Вот уж никогда не подумала бы, что встречу вас в поместье лорда Уэстклифа. Как случилось, что вы знакомы? Полагаю, он члены горного клуба?» — Да, и к тому же друг хозяина. — А другие гости лорда Уэстклифа не возражают против вашего здесь присутствия? — Вы имеете в виду из-за того, что я цыган? — лукавая улыбка промелькнула на его губах. — Боюсь, у них нет выбора. Им приходится быть со мной вежливыми. Во-первых, из уважения к графу. А во-вторых... Многие из них вынуждены просить у меня в клубе кредит, а это означает, что я имею доступ к информации об их финансовом положении». «Не говоря уже о том, что являетесь очевидцем всяких скандалов», добавила Амелия, вспомнив о драке, свидетельницей которой она была. «Вот именно». Всё же иногда вы, должно быть, чувствуете себя неловко, потому что не принадлежите к их кругу. Это я чувствую всегда. Но и для моего народа я тоже чужой. Я полукровка. Это называется пошром. Родился от цыганки и ирландца. А поскольку семейное древо идёт от отца, меня даже не считают цыганом. «Для цыганской женщины выйти замуж за Гаджо — это нарушение цыганских законов. Вы поэтому не живете со своим племенем? Это одна из причин». Амелия подумала о том, каково ему жить между двумя культурами и не принадлежать ни к одной. Никакой надежды на то, что одна из них примет тебя полностью. но в его тоне она не уловила ни нотки жалости к себе. «Хаттауэй тоже чужаки», — сказала она. «Совершенно очевидно, что мы не приспособлены к тому, чтобы занять положение в благородном обществе. Ни у одного из нас нет соответствующего воспитания и образования. Ужин в Стоуне кроссе будет спектаклем, и я уверена, что после него нас просто вышвырнут». «Вы, возможно, удивитесь, но лорд и леди Уэстклифф не придают значения формальностям. За их столом собираются самые разные люди». Но Амелия не поверила. Высшее общество представлялось ей модным аквариумом с экзотическими рыбками. Там вращаются существа, которых ей никогда не понять. Её семья могла бы с большим успехом жить под водой, чем принадлежать к высшему свету. Но, похоже, выборы им не оставили, и придется попытаться-таки нырнуть в этот аквариум. Амелия заметила грядку с кресс-салатом и сорвала пучок листьев. «Как его здесь много! Я слышала, из него получается хороший салат или соус». Он, к тому же, имеет и целебные свойства. Цыгане называют его «панишок». Моя бабушка использовала его в качестве примочек при ушибах и растяжениях. И он — мощное тонизирующее средство в любви, особенно для женщин. «Что?» — салат выпал из рук Амелии. «Если мужчина желает разбудить в женщине интерес к себе...» Он кормит ее крест салатом. Он стимулирует. Не надо мне это рассказывать! Не надо! Роан рассмеялся, и в его глазах мелькнула насмешка. Бросив на него предупреждающий взгляд, Амелия отряхнула с ладони несколько прилипших листочков салата и пошла дальше. Роан последовал за ней. Расскажите мне о вашей семье, Амелия. «Сколько вас всего?» «Пятеро. Лео, то есть лорд Рамзи, самый старший. За ним иду я, потом Уинни Фред, Поппи и Беатрикс. А у которой сестер слабое здоровье?» «У Уинни Фред. Она всегда была такой?» «Нет, Уин была вполне здоровой до прошлого года, пока чуть было не умерла от скарлатины». Амелия немного помолчала, вспомнив, как тяжело болела Уин. Слава Богу, она выжила, но болезнь дала осложнения на легкие, и сейчас у нее мало сил. Она очень быстро устает. Доктор считает, что она, возможно, никогда не поправится, не сможет выйти замуж и иметь детей. Амелия сжала губы. Но мы докажем, что доктор был неправ. Она обязательно поправится. Не дай бог встать на вашем пути. Вам нравится управлять жизнями других, не так ли? Не управлять, а помогать. Это разные вещи. Почему вы улыбаетесь? Рон остановился, и ей пришлось повернуться к нему. «Вы заставляете меня хотеть...» Он насекся, будто передумал говорить, и не стал заканчивать фразу. Амелии совсем не понравилось, как он на нее смотрит. От его взгляда становилось жарко, и начинала кружиться голова. Сердце подсказывало ей, что этому человеку нельзя доверять, что он живет только по своим правилам, а на всё другое и ему наплевать. «Скажите мне, мисс Хаттэуэй, «Что бы вы сделали, если бы вас пригласили совершить ночное путешествие по земле и через океан? Выбрали бы вы эту авантюру или остались бы дома, в безопасности?» В карих глазах Роана мелькали искорки смеха. И это было не приглашение озорного мальчишки, а нечто гораздо более опасное. Амелия была готова поверить тому, что однажды ночью он может превратиться в коня-пуку и унести ее на своих крыльях. «Дома, конечно», — сказала она рассудительным тоном. «Не надо мне никаких авантюр». «А мне кажется, что надо. Я думаю, что в минуту слабости вы сами себе удивитесь». «У меня не бывает минут слабости». таких во всяком случае будут смех роана обволок девушку как облако дыма Амелия не посмела спросить почему он так в этом уверен сбитая с толку она уставилась на верхнюю пуговицу его жилета неужели роан с ней флиртует нет скорее издевается хочет чтобы она выглядела дурой А если Амелия и боялась чего-то больше, чем пчел, так это выглядеть дурой. Собрав в кулак свою гордость, которая грозилась разлететься подобно семенам одуванчика на сильном ветру, она нахмурилась и, кивнув в сторону, показавшейся из-за леса крыши, сказала. «Мы уже почти у моего дома. Дальше я пойду одна». «Вы можете передать графу, что доставили меня в целости и сохранности. До свидания, мистер Руан!» Он кивнул, одарил ее своей чарующей улыбкой и стал смотреть, как она уходит. С каждым шагом, увеличивавшим расстояние между ними, Амелия должна была бы чувствовать себя безопаснее, но у нее зародилось неприятное чувство тревоги. И тут... Она услышала, как Роан что-то пробормотал ей вслед. Что-то вроде «однажды в полночь».